Главное для нас — знать его систему связи, а подключиться к ней и прослушать всю беседу уже не составляет особого труда. Все по-прежнему смотрели на экран. На левом экране было видно темное пятно, идущее по дороге машины. На правом начался поиск дома. Следующий звонок террориста, и снова тишина в зале. Я договорился. За час до вылета будут ждать в депутатской. Сказал, чтобы не трогали нашего человека. Хорошо, действуй, как договорились. Террорист отключился. Телефон обнаружен, доложил дежурный офицер ПВО МВО. Сейчас установим местонахождение террористов, шепотом пояснил Леонид. Телефон зарегистрирован на фирму Марк ЛТД, сообщили из ФСБ. Сейчас проверяем, кто является ее владельцем. Найдено место, откуда звонили, доложили из АТЦ. Примерный район поиска уже известен. Все напряженно следили за экраном. Но среди находящихся в зале был один человек, который нервничал больше обычного. Видя, что все внимание присутствующих приковано к экранам, он неслышно вышел из зала и направился в пустой кабинет, где раньше сидел Дмитриев, а до него Абуладзе. Вытащил из кармана носовой платок, снял трубку и быстро набрал номер. — Да, — подняли трубку на другом конце телефонного провода, — «Быстро уходите», — сказал звонивший. «Они вас засекли. И скажи, чтобы больше не звонил из Германии. Он под наблюдением немцев». «Ясно». Звонивший положил трубку, осмотрелся и вышел в зал, где все смотрели на экраны. «Фирма Марк ЛТД зарегистрирована в прошлом году». Офис находится по адресу. Пока дежурный говорил, оперативная группа ФСБ уже неслась в автомобилях по указанному адресу. «Внимание всем постам!» — приказал министр МВД, поднимая трубку. «Отцепить район! Проверять все машины без исключения!» Премьер облегченно вздохнул, глядя на Абуладзе. Потом шутливо спросил. «Ну...» «Теперь мы можем не готовить наш самолет». «Не знаю», — честно ответила Абуладзе. «Подождем, пока все не закончится». «Какой вы, однако, пессимист!» — разочарованно заметил премьер. Оперативная группа ФСБ неслась к месту, указанному для них сразу на четырех автомобилях. Из УВД Москвы выехали три машины в этом направлении. Дмитриев вытер пот, выступивший у него на лбу, и подошел к директору ФСБ. — Что делать, если капсулу у них? — спросил он. — Нужно заставить их сдаться, — резко сказал директор. — А если не захотят, выжечь всех огнем. Надеюсь, в огне погибают эти проклятые бактерии. Генерал Ладынин посмотрел на них и подозвал Абуладзе. — Будь готов туда выехать, — очень тихо сказал он, — а то эти ребята могут там все перевернуть. Нужно будет действовать очень деликатно. — Пошлите своих людей в Шереметьево, — попросил Абуладзе. Ладынин быстро взглянул на него. — По-прежнему не хочешь верить? «Пошлите людей!» — упрямо сказала Абуладзе. «Они убили столько человек не для того, чтобы так просто отступить. И уловка с контейнером была не просто вызовом. Это было подтверждением их профессионализма. Пошлите людей!» — повторил он. «Еще не вечер, генерал. Все может измениться». Москва... Пятнадцать часов тридцать минут. От предвкушения скорого успеха Абрамов нервно подгонял водителя. Нужно было проверить оба адреса, которые ему дал раненый террорист. Оба адреса.